на причале. Несчастную девушку, пережившую кровавую баню, Торарин увёз с собой в Марстланд. Он очень её жалел и потому решил предложить ей поселиться в его тесной лачуге вместе с ним и его матерью, чтобы делить с ними их скудное пропитание. "Это всё, что я могу теперь сделать для господина Арне", рассуждал Торарин. Чтобы отплатить ему добром за то, что он часто покупал у меня рыбу и приглашал к своему столу, пусть я беден и незнатин, но для девушки уж всяко лучше будет поехать со мной в город, нежели оставаться здесь среди крестьян. В Марстранде много богатых горожан, может статься, кто-нибудь из них возьмёт девушку к себе в услужение, и она глядишь, там неплохо прокормится. Приехав в город, девушка поначалу рыдала все дни напролёт. Она оплакивала господина Арне и его домочадцев и переживала потерю всех близких ей людей. Но больше всего плакала она по своей сводной сестре. Она не могла простить себе, что спряталась тогда за печью, а не приняла смерть вместе с ней. Пока Торрен был дома, Его мать ничего на это не говорила. Но когда Торарен снова отправился развозить рыбу, однажды утром она сказала девушке так. — Я не настолько богата, Эль-Салиль, чтобы кормить и одевать тебя, а ты будешь только сидеть сложа руки да убиваться своим горем. Пойдешь со мной на причал и научишься там чистить рыбу. Эль-Салиль послушалась и простояла весь день на причале, работая рядом с другими женщинами. Почти все они были молодые и веселые. Они пробовали заговорить с Эль-Салиль, и все спрашивали ее, отчего она такая грустная и неразговорчивая. И тогда Эль-Салиль стала рассказывать им обо всем, что приключилось с ней всего лишь за три дня до этого. Она рассказала о трех разбойниках, которые пробрались в их дом через отверстие в крыше и убили всех близких ей людей. Эль Салиль не закончила еще свое повествование, когда на стол, за которым она работала, легла черная тень. Эль Салиль подняла голову и увидела перед собой трех знатных господ в широкополых шляпах с длинными перьями и в расшитых золотом и шелком бархатных кафтанах с широкими буфами. Среди них один, похоже, был самым важным. У него было гладко выбритое лицо, очень бледное, с глубоко посаженными глазами. Можно было подумать, что совсем недавно он перенёс тяжёлую болезнь. Тем не менее он производил впечатление весёлого и дерзкого кавалера, прогуливающегося по освещённому солнцем причалу. чтобы люди могли любоваться его дорогим нарядом и красивым лицом. Эль-Салель перестала работать и оборвала на полусловие свой рассказ. Она стояла с разинутым ртом и разглядывала его широко раскрытыми глазами. Он улыбнулся ей. — Мы вовсе не хотели напугать тебя, девушка, — сказал он, — и просим позволения дослушать твою историю. Бедная Эль-Салель. Эльсали никогда ещё в своей жизни не видела она такого знатного господина она решила, что не имеет права говорить в его присутствии и потому молчала, опустив глаза на свою рыпу тогда незнакомец снова обратился к ней не бойся нас, девушка мы ж атланцы и состоим уже добрый десяток лет на службе у шведского короля юхана а нынче получили отпуск И собираемся отплыть домой. Мы добрались до Марстранда, надеясь найти здесь корабль, который мог бы взять нас с собой в Шотландии. Но здесь мы узнали, что все проливы в Шхерах замёрзли, и теперь нам остаётся лишь ждать. Дел у нас здесь никаких нет, и мы просто гуляем по причалу и глядим на людей. Мы будем очень благодарны тебе, девушка, если ты позволишь нам дослушать твой рассказ. Эльза Лиль поняла. Он нарочно говорил так долго, чтобы дать ей время успокоиться. И она сказала себе: "Ты должна показать, что ты не какая-нибудь простая рыбачка, которая не пристала говорить с знатными господами. Ведь ты же девушка благородного происхождения". "Я рассказывала о кровавой бане в Сульберге, в доме пастора", сказала Эльза Лиль. "Об этом знают и говорят уже многие". Это так сказал незнакомец. Но прежде я что-то не слышал, чтобы кто-нибудь из домочадцев господина Арне остался жив. Тогда Эльза Лиль вновь стала рассказывать о том, что совершили злые разбойники. Она поведала, как старые работники встали вокруг господина Арне, чтобы защитить его, и как сам господин Арне сорвал меч со стены и пошёл с ним на разбойника. Но и он, и работники все же были повержены. И тогда старая пастырша подняла меч своего мужа и бросилась на негодяев. Но над ней лишь посмеялись и сбили ее с ног ударом полена. Остальные женщины забрались на печь, но, убив всех мужчин, злодеи стащили с печи на пол женщин и убили их тоже. Последние убили они мою дорогую сводную сестру, Она так молила их не убивать ее, и двое из них уже хотели было оставить ей жизнь. Но тут третий сказал, что умереть должны все, и всадил нож ей в сердце. Пока Эль-Салиль рассказывала об убийстве и о пролитой крови, трое незнакомцев стояли перед ней молча. Ни разу не обменялись они взглядом, и слушали Эль-Салиль с таким напряжением, что уши их оттопырились, глаза засверкали, а губы то и дело раскрывались и обнажали зубы. Глаза Эль-Салиль были полны слез, и пока она говорила, она ни разу не подняла головы, поэтому она не могла увидеть, как глаза и зубы стоявшего перед ней мужчины вдруг стали похожи на волчьи. Лишь закончив свой рассказ, она вытерла слезы и взглянула на него. Но когда он встретился взглядом с Эль Салиль, лицо его тотчас переменилось. — Ты находилась так близко от убийц, — девушка, — сказал он, — что, наверное, смогла бы узнать их, если бы встретила. — Было темно, и я видела их лишь при свете головешек, которые они вытащили из печи, чтобы посвятить себя во время убийства, — сказала Эль Салиль. Но с Божьей помощью, думаю, я смогла бы их узнать. И я каждый день молю Бога, чтобы он помог мне найти их. Как же тебя понимать, девушка, спросил незнакомец. Ведь все убийцы мертвы, или это не так? Да, я знаю, сказала Эльза Лиль. Крестьяне, погнавшиеся за ними, шли по их следу от двора пастора до большой проруби в Ольду. У самой кромки проруби видны были следы полозьев, лошадиных подков, следы тяжелых, подбитых железом сапог. А за прорубью никаких следов на льду больше не было. Потому-то крестьяне и решили, что все погибли. — А ты разве думаешь иначе, Эль-Салиль? — спросил незнакомец. — Да, наверное, они утонули, — сказала Эль-Салиль. — И все же я постоянно молю Бога об их спасении. Я говорю Богу, пусть случится так, что в прорубь они бросили лошадь и сани, а сами спаслись. — Но почему ты этого так хочешь, Эль-Салиль? — спросил незнакомец. И тогда Эль-Салиль, слабая, хрупкая девушка, откинула голову назад, и глаза ее загорелись. Потому что если они живы, я смогу отыскать их и схватить, смогу вырвать сердца из их груди. Потому что, если они живы, я смогу увидеть, как их станут колесовать и четвертовать. — Но как же, думаешь, ты исполнить все это? — спросил незнакомец. — Ведь ты всего только слабая девушка. — Если они живы, — ответила Эль Салиль, — я смогла бы сделать так, чтобы наказание свое они получили. И лучше я умру, чем позволю им уйти от расплаты. Я знаю, они большие и сильные, но спастись от меня им не удалось бы все равно. Незнакомец при этих словах рассмеялся, но Эль Салиль топнула ногой. «Если убийцы живы, я никогда не прощу им, что они отняли у меня дом и что теперь я стала бедной и должна стоять на холодном причале и чистить рыбу. Я не прощу им того, что они предали смерти всех моих близких». Но крепче всего буду я помнить его, того, кто стащил с печи мою сводную сестру, так любившую меня, и жестоко убил ее. То, что такая маленькая и слабая девушка была столь сильно разгневана, вызвало у всех троих шотландских ланскнехтов приступ хохота. Им стало так смешно, что они тут же поторопились уйти, чтобы не обидеть Эль Салель. Они прошли через гавань и исчезли из виду в тесном переулке, что вёл в сторону рыночной площади. Но долго ещё доносился до Эль-Салиль их громкий, раскатистый и извитильный хохот.